В настоящее время человек ростом 183 сантиметра, стоящий в центре, видит вершину пяточного камня точно на уровне горизонта. В 1800 году до нашей эры первый солнечный луч появлялся на три четверти градуса севернее, то есть левее, так что человек ростом 183 сантиметра, стоящий в центре, увидел бы нижний край солнца на высоте пятидесятых градуса над вершиной пяточного камня, при условии, что угол наклона этого камня в то время был таким же, как сегодня. Но если в 1800 году до нашей эры камень стоял вертикально, а я думаю, что так оно и было, то он был сантиметров на пятьдесят выше, чем теперь. То есть вычисленная машиной для теперешнего положения ошибка в полградуса тогда была практически равна нулю. Я вычислял в предположении, что пяточный камень стоял вертикально, то есть наблюдатель в каменном веке видел, что диск Солнца чуть-чуть выглядывал над верхним краем камня по мере того, как Солнце всходило и проходило за камнем. В данном случае нет никаких сомнений в том, что строители Стоунхенджа хотели установить отметку так, чтобы диск Солнца лежал прямо на его вершине. Такая точность ориентации поразительна. Установка громадного камня такой неправильной формы, как пяточный камень, весящий 35 тонн, на верный горизонтальной прямой с точностью до 30 сантиметров, была достаточно сложным делом. Затем надо было погрузить эту огромную каменную глыбу в грунт ровно настолько, не более и не менее, чтобы ее вершина оказалась на нужной высоте с точностью до нескольких сантиметров. Это достижение, требующее особых знаний и навыков. Как же это было сделано? Если бы после установки камень осел слишком сильно, и его вершина оказалась бы не на линии, то как удалось бы его приподнять? Конечно, если камень осядет недостаточно, верхняя его часть можно немного сколоть, но у пяточного камня она не сколота. Может быть, пяточный камень был установлен в первую очередь, а по нему уже был выбран центр? но довольно об ошибках. Наконец, следует отметить, что на протяжении всех этапов строительства необходимые направления бережно сохранялись и дополнялись, а вид всего сооружения становился все более внушительным. В течение 300 лет строительства Стоунхенджем занималось много людей с различным образом мышления и уровнем культуры. Много разных правителей, зодчих, жрецов и рабочих участвовали в планировании, строительстве, усовершенствовании, уточнении и дополнении этого ансамбля. Это монументальное сооружение, возникшее как простое кольцо, разорванное в направлении восхода солнца в день летнего солнцестояния, превратилось в прямоугольник, вписанный в окружность, и в массивный храм сложной конструкции из камней, установленных в форме подков и колец из арок. Однако самая древняя ориентация на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния не была утеряна. Наоборот, ее сохранили, многократно продублировали и выделили среди прочих направлений. Аналогичным образом были сохранены, продублированы и сделаны более подчеркнутыми и другие направления. И точно так же, как первые строители использовали каждый важный камень для дублирования направления на Солнце и Луну, строители, пришедшие им на смену, располагали свои кольца и подковы столь искусно, что каждая гигантская арка трилита вместе с одной из арок внешнего кольца обязательно давала направление на одно из крайних положений Солнца или Луны. Работа, проведенная первыми строителями, Замечательно сама по себе. Совсем не просто расположить окружность, прямоугольник и шесть внешних камней таким образом, чтобы попарно они определяли шестнадцать направлений на десять особых положений солнца и луны. А то, что сделали последние строители, еще более замечательно. Они установили каменные арки таким образом, чтобы продублировать восемь из этих направлений. В то время как строители Стоунхенджа-1 и 2 получали нужное направление, стоя в одной точке и глядя поверх другой, строители Стоунхенджа-3 могли наблюдать 8 восходов и заходов Солнца и Луны в определенные дни сквозь высокие каменные арки. Последние строители, подобно первым, использовали один объект для проведения нескольких направлений. Последние строители не только установили свои гигантские камни в точном соответствии с астрономическими направлениями, но расположили их таким образом, чтобы не нарушить уже имевшиеся направления, хотя их камни дублировали эти же первоначальные прямые. Для радиуса своего сорсяного кольца они выбрали такое расстояние, чтобы северо-восточные и юго-западные камни этого кольца не стояли на пути старых лучей зрения 91, 94, 92, 93. Тот факт, что сарсеновое кольцо, вписано в прямоугольник, составленный из опорных камней, был замечен уже давно, это считалось случайным совпадением, или одной из неразрешимых загадок Стоунхенджа. Открытие солнечно-лунной ориентации ясно показывает, что строители Стоунхенджа-3 — которые так тщательно прокладывали свои собственные направления, столь же бережно относились к более древним вехам. При постройке своего большого кольца они учитывали не только их направление, но и размеры. При сооружении внутреннего кольца и подковы Стоунхенджа-3 из 16 направлений Стоунхенджа-1 и 2 было сохранено 11 кроме линий Центр-91, Центр-93, Центр-А, Центр-Д и 98 h Строители очень искусно сохранили и продублировали направления, определяемые прямоугольной конфигурацией, осью Стоунхенджа 1 и 2 и опорными камнями, при помощи двух кривых с арсенового кольца Стоунхенджа 3 и трилитовой подковы. Для создания такого мегалитического храма Солнца и Луны в его окончательном виде требовалось совершенно необыкновенное сочетание теоретических и инженерных способностей с мастерством строителей. Вдумайтесь в задачу, которую они перед собой поставили. Спроектировать и построить окружность, включающую в себя подковы таким образом, чтобы все элементы обеих фигур находились друг от друга на одинаковых расстояниях, и при этом расположены так, что пять узких арок подковы вместе с семью узкими арками окружности определяли направление на семь из двенадцати крайних положений Солнца и Луны на горизонте, в то время как ось всего сооружения, проходя через еще одну арку окружности, указывает на восьмую точку на небе. Все это приходилось делать с помощью примитивных инструментов, используя в качестве элементов гигантские каменные монолиты весом в 30 тонн и более. Сегодня мы видим, насколько они преуспели в задуманном предприятии. Строителям Стоунхенджа-1, вернее сказать, его первым зодчим и подчиненным им группам рабочих, ибо совершенно очевидно, что до начала работ все сооружение было тщательно распланировано на местности, — Для его создания требовалась не только физическая сила и ремесленная сноровка, но и знание, целеустремленность и терпение. Для строительства Стоунхенджа-2 требовалось еще больше знаний и такая же целеустремленность. Для завершения этого величественного сооружения, представляющего единое целое, Монументальный храм со сложной системой направлений, скрытый за кажущейся простотой и симметричностью, требовались еще больший объем знаний и единая цель, к осуществлению которой на протяжении трехсот лет шли различные народы с разной культурой и обычаями и умевшие делать то, чего не могут многие наши современники. В Стоунхендже один восемь пар точек задают направление на солнце и восемь на Луну. Всего шестнадцать направлений, определяемых двумя точками каждая, И тем не менее, использовано не тридцать две точки, а только одиннадцать. Причем шесть точек использовано более одного раза. Из них две точки по шесть раз каждая. В Стоунхенджа-3 появилось еще четыре направления на Солнце и еще четыре на Луну, благодаря двукратному использованию каждого лунного трилита. Хотелось бы подчеркнуть, что эти линии зрения, проходящие через трилиты сорсяного кольца, не были произвольно выбраны для астрономических целей из множества возможных линий. Если вы, подобно мне, встанете в эту подкову и захотите посмотреть сквозь арки в направлениях, отличных от указанных на плане, то вы, как и я, обнаружите, что сделать это невозможно. Ваше поле зрения будет ограничено малой шириной щелей, В направлениях, которые не указывают на особые положения Солнца и Луны, ничего не видно. Вы волей-неволей смотрите через спаренные арки в направлении крайних положений Солнца и Луны. Более того, я считаю, что выемки в вертикальных камнях трилитов вовсе не результат выветривания, как неоднократно писали ранее, а вырублены специально, чтобы там могла поместиться голова человека, когда требуется посмотреть в сторону. Подводя итоги, можно сказать, что в Стоунхендже-1 имеется 11 ключевых точек. Каждая точка в паре с другой, а иногда более чем с одной точкой, задают 16 направлений на 10 из 12 крайних положений Солнца и Луны. В Стоунхендже-3 направления, определяемые пятью трилитами и пяточным камнем, 8 раз указывают на 8 из этих крайних положений. Такая корреляция не может быть случайной. После того, как машина установила, что строители Стоунхенджа сориентировали свое сооружение по Солнцу и Луне с таким искусством, последовательностью и ценой такого труда, естественно, возник вопрос «Зачем?» Во имя чего затрачено столько усилий? Ведь для того, чтобы отметить точку восходу Солнца или любую другую точку на небесной сфере, достаточно двух камней. Так зачем же строителям Стоунхенджа понадобилось такое множество направлений? Только археологи и историки смогут когда-нибудь ответить на этот вопрос. Мы, астрономы, с нашими вычислительными машинами можем лишь поставлять специалистам по древним культурам фактический материал для размышлений. Но мне хотелось бы высказать свои соображения. Солнечно-лунные направления в Стоунхендже были установлены и отмечены по двум, а возможно и по трём причинам. Они служили календарём, особенно полезным для предсказания времени начала Сева. Они способствовали установлению и сохранению власти жрецов, так как позволяли жрецам устраивать театрализованные представления по наблюдению восходов и заходов Солнца и Луны особенно восхода солнца над пяточным камнем в день летнего солнцестояния и захода солнца в арке Большого трилита в день зимнего солнцестояния. Возможно, они служили также для чисто интеллектуальных упражнений. Говоря об этих трех причинах подробнее, я хотел бы указать, что, как хорошо известно, Умение определить время начала села имело жизненно важное значение для первобытного человека. Это время трудно установить, невозможно отсчитывать время назад от теплых летних дней, нужен какой-то иной способ. А что может быть удобнее для определения смены времен года, чем наблюдение за регулярными и предсказуемыми движениями небесных тел? Даже еще в античности Существовал тщательный разработанный свод правил, помогавших крестьянам определить время наступления периода Сева по небесным явлениям. Обсуждая глубокий вопрос о времени, надлежащем для Сева, Плиний писал, что этим надо заниматься чрезвычайно осторожно и осмотрительно, полагаясь в основном на астрономию. Несомненно, еще и в наши дни есть земледельцы, которые прибегают к этому методу. Что же касается возможного значения Стоунхенджа для приумножения власти жрецов, то представляется весьма вероятным, что на человека, который мог созвать людей, чтобы продемонстрировать им появление или исчезновение божества, олицетворяющего день или ночь, точно в указанном месте, за одной из этих внушительных арок, на такого человека распространялся ореол божественности». Вероятное обладание таким чудесным храмом возвышало весь народ в его собственных глазах. Еще одно вероятное объяснение астрономического хитроумия Стоунхенджа принадлежит лично мне. Я думаю, что строители Стоунхенджа были нашими истинными предками. Я думаю, что люди, которые проектировали его различные части, и, возможно, некоторые строители – получали истинное удовольствие от умственной гимнастики, выходившей далеко за пределы их прямых обязанностей. Я думаю, что когда при постройке Стоунхенджа-1 они решили основную проблему эффективно, но не эффектно, они не могли с этим примириться и на этом успокоиться. Они поставили перед собой новые задачи, еще более сложные. В поисках новых, еще более внушительных решений, отчасти для прославления Бога, но отчасти для удовольствия человека, мыслящего существа. Быть может, наступит день, когда какой-нибудь ученый установит связь между духовными устремлениями строителей Стоунхенджа и создателей Парфенона, готических соборов и первого космического корабля. Во всяком случае, какими бы мотивами не руководствовали строители Стоунхенджа, их детище оказалось чудом. Столь же сложный, как целый комплекс астрономических инструментов и в то же время идеально простой с архитектурной точки зрения, тонкой и сложной по своим функциям, по виду экономичной и грандиозной, внушающий трепет Стоунхендж, является собой немеркнущий образец гениального замысла, разнообразного назначения и величия. По замыслу и выполнению это восьмое чудо древнего мира. Известно семь классических чудес света. Пирамиды в Египте, или одна великая пирамида, висячие сады Семирамиды в Вавилоне, статуи Зевса в Олимпии, храм Дианы в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, колосс Родосский и Александрийский маяк на острове Фарос. За исключением наиболее недолговечных частей вавилонских садов и колосса, предполагается, что это была медная фигура высотой около 85 метров, все эти чудеса были сделаны из камня. Но ни в одном из них сам камень не был использован столь искусно для увековечения плодов интеллектуального дерзания, как в потрясающем воображении храме на Солсберийской равнине.